Не возвращался. Как-то утром мать ее разбудила и послала в магазин на Фолкленд-стрит. Направо за угол. Еще несколько шагов. Туда, где в ящиках лежат овощи, и никто их не охраняет. И в темноте лавки стоял продавец. Посмотрел на нее со вздохом и сказал, что денег у нее мало на все продукты по списку. На обратной стороне записки она нарисовала «С», потому что продавец спросил, как ее зовут и ходит ли она в школу. Не надо было про это рассказывать. Дейв же ей объяснял. Но Дэйва рядом не было, зато пришел отец и схватил ее за руку, вытащил на улицу, а она спряталась за помойкой, потому что отец обещал ее запереть. Через окно она видела внутри дома Полли. Как-то прыгала с одного подоконника на другой, потом улеглась на спинку дивана и заснула. Из соседнего дома снова вышел мужчина, потом женщина, Мужчина ее не заметил. А женщина ей улыбнулась. Но когда пришла обратно, и не одна, а с другим, и когда прощалась с ним у дома, то сделала вид, что Сары тут нет. Вечером у дома остановилась машина. Отец вылез, взял ее за руку и отвел в дом. Мать накрыла на стол для них. И еще для двоих гостей. Те погладили ее по голове, а потом пора было спать. Но никто не спросил, хочет ли Сара есть. Она улеглась к Дэйву в постель и, хотя Дэйв не вернулся, рассказала ему, что есть уже не хочется, а хочется туда, где в огромных садах растут яблоневые деревья. Дейв внимательно слушал, и подушка пахла Дэйвом, но наутро оказалась мокрой, и сари было стыдно, страшно, что она наделала в постель. Она стояла у двери, ведущей в сад, и прислушалась, нет ли кого — Но только Полли, замяуков, потерлась об обе ее ноги и прыгнула к двери, потому что хотела на улицу. Другие дети стали бы кидаться камнями и смеяться над Сарой, ведь одежда на ней всегда слишком длинная или слишком короткая. Все старые вещи Дейва, ведь она еще не ходит в школу, и отец сам стрижет ей волосы, так как у них нет денег на парикмахерскую, для ребенка нету. Она и Дееву никогда не говорила, что боится навсегда остаться такой, навсегда остаться ребенком, раз она не растет и делает в штанишке или в кровать. Она отсталая, — так говорил отец. И хотя Сара точно не знала, что это означает, она точно знала, что этого не исправить. Это не болезнь, которая пройдет, если будешь лежать в постели и слушаться маму. Но и мама ей не говорила, что делать. Есть неизлечимые болезни, такие страшные, что о них не говорят. А может, это и не болезнь, а ее слова или мысли, и дети о них знают, вот и смеются, кидаются камушками в окно и показывают на нее пальцем, ведь она и не учится, и не растет. Сара прижала палец к стеклу. Полли мяукала. Вот если бы ей, Саре, хватило смелости открыть дверь и выйти, то она стала бы как те люди, что живут не в городе, а в деревне, где у них есть овцы и собака, и даже пони. Но зато у нее есть поле, и она может по траве добежать до дерева возле кирпичной ограды и вообразить, будто это яблоня ломится от яблок. И вот-вот за ней явится Дэйв, возьмет за руку, и они вместе побегут к лесу, к пруду где лодка с веслами, и Дэйв отвезет ее на другой берег. Он обещал взять ее в парк, но вот уже много дней не приходит домой. Сара потрогала ключ, торчавший в замке. Затем схватилась за него рукой и сделала вид, будто поворачивает, но ключ не поддавался. Тогда она вцепилась в него обеими руками и со всей силы. Пальцы покраснели, заболели, соскальзывали. Но жгучим было ее желание повернуть ключ, распахнуть дверь и выбежать в сад с террасы, где свалено всякое старье и по траве кирпичной ограде, где сквозь ветки дерева пробивается солнце. Как вдруг ключ разом повернулся, и воздух ворвался в комнату, и запахи, и тепло. На улице было теплее, чем в квартире. Полли пролезла в щелку, спустилась на две ступеньки вниз, остановилась и повернулась к Саре. На террасе столик, маленький столик, перевернутый на бок, За ним можно было сидеть и ужинать вместе теперь, когда у них сад. Таково было обещание. Все четверо за столом. Когда умерла мамина тётя Марта, отец посадил Сару на плечи, пошел в этот сад и сказал, что тут они будут жить. Сплошь обещание.